Действие первое. Вагон электрички. В купе на одной стороне женщина с мальчиком лет 5-6. Он дремлет. Рядом мужчина лет 45-50. Напротив девочка лет 15-16. Рядом с ней женщины. Они читают. Мужчина обращается к соседке. Может, вы тоже что-нибудь почитаете? Роется в своей сумке. Она... Нет, спасибо. Не люблю в дороге читать. Гораздо интереснее наблюдать и разговаривать. Он. Хорошо. Тогда определим ваш бал коммуникабельности. Она. Не надо, я и так знаю. У меня с общительностью все нормально. Интересно, а в каких единицах вы ее измеряете? Он. В одесситах. Например, у Жванецкого 3 ОД. У Карцева 5 ОД. Она. Почему у Карцева больше? Он Он не только общается с помощью языка, но умеет выразительно разговаривать молча, своей потрясающей мимикой. А Жванецкий большой интеллектуал. А с увеличением интеллекта коммуникабельность падает. А вы, между прочим, исключение из правил. У красивых женщин коммуникабельность уменьшается за счет желания отшить, отбрить, отгородиться от нежелательных поклонников. Она. По вашей классификации у вас как минимум два ОД. Он. Я много раз бывал в Одессе. Она для меня прежде всего одесситы, их любовь к общению. Вот как пишет об этом в своей Оде Юрий Коробчаевский. Одесса, небо в звездах, аэродромный гул. Как влажен этот воздух от глаз твоих и губ. Как жарко этим стенам от рук твоих и плеч. Как трудно в тесноте нам дыхание уберечь, чтоб соль твоей копоть и пыль твоих дорог и ласковый твой шепот не въелись между строк, чтоб после заикания не сдался, не привык волной твоей, как камень обкатанный язык. Второе это, конечно, море. А третье это театр. Это драгоценная жемчужина Одессы. Я обожал старый город. и вечера в оперном театре, где чувствуешь себя царедворцем, шествуя по мраморным ступеням с флиртующими золочеными фигурами. Театр всегда полон за счет отдыхающих из многочисленных санаториев и домов отдыха. Состояние легкой беззаботности отдыхающих, усиленное зеркалами, мраморными лестницами и золотом светильников, приближает слушателей к персонажам спектаклей и рождает атмосферу доверия, и единение артистов с залом. Она. По-моему, я слишком занизила ваш рейтинг в одесситах. Он. Спасибо. В ответном жесте моя притча о любви. Все купе уже с интересом прислушивается к разговору. Солнышко, сказал он, обнимая свою подругу. Как нам повезло, что у нас родился маленький олененок. Глупый, но почему так скоро? «Ведь ты только вчера осмелился поцеловать меня. И почему олененок? Я люблю больше котят». «Нет, нет», — сказал он, любуясь лицом и нежно перебирая ее волосы. «Именно маленький олененок нашего счастья. И теперь, если мы постараемся, если нам еще повезет немного, мы вырастим это маленькое капризное чудо, и оно останется у нас навсегда». Она замерла в его руках, обдумывая. а потом, обнимая его большое сильное тело, прошептала. «Нет, это ты, мой маленький олененок». Она. «Замечательно. Как жаль, что это не про нас. Он». «Как знать. Но если вам понравилось, я вам расскажу еще один рассказ о самом коротком стихотворении на русском языке». Она. «Да, да, рассказывайте». Обводит глазами купе. «Мы слушаем». Он. Все знают, что маленькую серенькую птичку, распевающую весной в наших лесах и садах, зовут Соловей. Но мало кто знает, почему дали ему такое имя. И кто. Да и не имя это вовсе, а давно это было. В один весенний солнечный день, когда Творец всего сущего на земле создавал наш мир, утомленный работой Он вытер пот со лба и с удовольствием посмотрел на цветущую вишню, только что очнувшуюся от сна, и всю трепетавшую от радости пробуждения в этом море света. Она ему так понравилась, что он захотел поговорить с ней, но ведь известно, что деревья не говорят. И тогда он обратил внимание на маленькую серую птичку, которая широко открывала рот, но ничего не пела и не говорила. Просто он еще не научил ее этому. Птичка подсела ближе, широко раскрыла свой клюв, и он разрешил душе Вишни входить весной в эту птичку и рассказывать ему свои весенние новости птичьим языком. Птичка запела, и весь мир, покоренный ее голосом, с восхищением слушает весенний разговор Вишни с Творцом. Влюбленные в это время перестают хвалить друг друга, замолкают и переходят на волшебный язык прикосновений. а поэты в отчаянии перед мастерством певца рвут свои вирши, а один из них в порыве белой зависти, глядя на маленькую серенькую птичку, воскликнул «Господи, как внешность обманчива!» И сочинил в честь певца самое короткое стихотворение на русском языке, состоящее только из двух слов. На первой строке он написал слово «соло» и поставил многоточие. А «найсказь» На второй строке слово «вей» с восклицательным знаком, что в переводе на прозу означает «весенний разговор о любви цветущей вишни с творцом всего сущего на земле» на птичьем языке. А маленькую серую птичку, похожую на воробья, с тех пор в России так и зовут. Соловей. Хотя и не имя это вовсе, а самое короткое стихотворение на русском языке, состоящее только из двух слов. соло Вей. Она. А вы романтик? Он. Но реальность стучится в дверь. Кучина на подходе. Я выхожу. Она. Я тоже? Они поднимаются идут к выходу. Следом за ними выходит девушка, сидевшая напротив. Он. А вы знаете, почему в Кучино так много красивых женщин? Она. Почему же? Он. Все дело в кирпичном заводе. Туда стекались самые энергичные гены со всего Советского Союза. И, конечно, не для того, чтобы всю жизнь таскать кирпичи из печи. Нет. У них был дальний прицел – покорить Москву. Правда, не всем это удавалось. Но синтез москвичей, четырех э, кучинских институтов и этих энергичных генов кирпичного завода благотворно повлиял на внешность женщин. Правда, заговаривать с ними опасно. Можешь нарваться на такой сленг. Она. Насмешливо. Как же вы решились? Он. Слишком высок бал коммуникабельности. А потом, шепчет ей на ухо, соблазн был слишком велик. Красота – страшная сила. Она. Да, горьки вас еще не укатали. Он. Нет. Проводит рукой по лысине. Только голову слегка пригладили. Они смеются. Девушка, стоящая сзади, спрашивает. «А вы не знаете, где в Кучине улица молодой ленинец?» «Он». «Держитесь за мной, я туда иду». «Она». «Мы с Андреем тоже». «Он». «Боже мой! Такие попутчики просто подарок судьбы». «Меня зовут Владимир, а вас?» «Она». «Маша». Девушка независима. Дарья. Мальчик протягивает руку. Андрей Сергеевич. Все улыбаются. Он. Очень приятно. Пожимает мальчику руку.